Благодарности. Любая книга совместная работа, и я обязан поблагодарить бесчисленное множество людей, со многими из которых даже не знаком лично, которые сыграли свою роль в том, чтобы эта история попала к вам в руки. Самый главный из них мой редактор в издательстве HarperCollins, Ник Лейк, чьи мудрые и здравые советы всегда очень помогают мне. Также я благодарен Саманте Стюарт и Джейн Тейт, чей вклад часто кажется незначительными изменениями, но эти изменения оказывают большое влияние. Также спасибо моему брату Рою Уэлфорду за то, что прочел «Черновик» и внес некоторые ценные предложения. И последнее, но не менее важное спасибо я хочу сказать всем книготорговцам, библиотекарям, блогерам, учителям и многим другим, «За чью поддержку и рекомендации я премного благодарен». Читал Игорь Князев